Глава девятая. Под землей. Промерзший бетон обжигал холодом мою правую щеку. Это было первое, что я почувствовал, приходя в себя. От долгого бездействия тело о н е м е л о и успело продрогнуть. о к р у ж а в ш а я меня темнота казалась абсолютной, и ничто, кроме моего дыхания, не нарушало обитавшую здесь тишину. Может быть, я умер? Неужели так выглядит конец? подумала с ь мне, но боль в простреленной руке и в колене, скорее всего, поврежденном при падении, говорила об обратном. Я ждал, но ничего не происходило. Тогда от безысходности, сидя на полу, принялся шарить по карманам и к своему изумлению обнаружил раздавленный спичечный коробок и две последние сигареты. Не густо, но лучше, чем ничего. Я закурил. И первые две затяжки сделал особенно глубокими. Тепло сигаретного дыма тут же наполнило легкие и понеслось по всему телу. Мне стало лучше. Неплохо. Все не так плохо, Генри м о р о Воду есть сигареты, а это уже что-то. Жаль только, что ничего не наливают. Все еще горевшей спичкой я осветил пространство вокруг себя, но рядом ничего не оказалось. Поднявшись на ноги. Я вытянул вверх руку, чтобы определить высоту помещения, однако света было слишком мало, и потолок, затерявшийся где-то высоко в о тьме, так и остался невидим. Тогда я решил продвигаться в левую сторону, продолжая освещать путь крошечным огоньком, предполагая, что вход в подвал все еще располагается где-то позади меня. Пройдя несколько шагов, я наконец уперся в глухую бетонную стену. Снова выбрав левое направление. И продвинувшись вдоль стены еще на несколько ярдов, я заметил, что далее бетонный пол меняется на с т е л е н н ы м на него паркетом, а еще чуть впереди находилось нечто наподобие кабинета – ни стен, ни дверей. Прямо посреди подвала в углу небольшой стол, стул, шкаф с книгами. Рядом маленькая печь, по-видимому, чтобы з а р а б о т о й не околеть до смерти. Не найдя никакого источника света. Я раскрыл покрытый толстым слоем пыли книжный шкаф и достал первую попавшуюся под руку книгу, старая, рассыпающаяся в руках, с нечитаемым названием, з а в т р а в о м некоего Людвига Прина. Как раз подойдет, такую не жалко, решил я, открыл ее примерно посередине и поджег желтые рваные страницы. с к о р е пламя занялось и огонь стал ярче. Растопив камин, чтобы немного согреться. Я обыскал стоящий рядом письменный стол, где, увы, не нашлось ничего интересного. Электрическая лампа, стоявшая на нем, не реагировала на включение, поэтому я снова заглянул в шкаф. Кощунство, но что поделать. Интересно, что посреди всего этого собрания я разглядел уже знакомый путеводитель по кинспорту за авторством Дороти Гарет и Камилы Арнольд. После всего пережитого это сочинение уже не казалось мне столь фантастичным. И я спрятал его во внутренний карман своего плаща, надеясь в более спокойной обстановке его изучить. На этот раз не повезло какому-то арабу. Вытащив древний написанный им фолиант, я в ы д р а л часть страниц, свернул их и поджег. И с этим импровизированным факелом принялся обследовать оставшуюся часть кабинета. За письменным столом, в той стороне, где должен был находиться угол комнаты, в нише с оборудованными полками. Я нашел старую керосиновую лампу и канистру с достаточным количеством керосина. Итак, с фонарем в руках мне наконец удалось осмотреть место, в котором мне посчастливилось оказаться, коем без сомнения был подвал, причем настолько глубокий, что для того, чтобы опуститься в него, необходимо было воспользоваться большим ржавым лифтом, представляющим собой убогую платформу два на три ярда с невысокими перилами и примитивным пультом управления. На высоте не более десяти футов над ним я увидел еле различимую посадочную площадку и смутное очертание двери, через которую я сюда вошел, если так можно выразиться. Помещение представляло собой правильный прямоугольник, в одно м из углов которого находился уже обследованный мною так называемый кабинет, где в данную минуту мирно горела и потрескивала печь. Справа от подъемного механизма У двух сходившихся перпендикулярно стен косыми рядами громозделись стеллажи, заваленные старым пыльным неопознанным хламом. В этой же части комнаты с потолка свисали многочисленные цепи, оканчивающиеся острыми металлическими крюками. При желании я бы мог дотянуться до каждого из них, однако их вид вместе с погруженным в холод подвалом рождали во мне неприятные догадки об их назначении. Под потолком глаза различили специальные балки, тросы и провода, по которым, скорее всего, при помощи двигателя по подвалу должны были перемещаться цепи с грузом. Чуть позже, при внимательном осмотре стеллажей, я проследил маршрут их возможного перемещения по четким и ровным линиям капель старой, сильно заляпавшей пол высохшей крови. Сделать это оказалось несложно. Далее я обратился к противоположной стене. где прямо по центру зияла огромная неровная дыра, более всего напоминающая проход в т у н н е л ь высотой около семи футов, выдолбленный в толстой кирпичной стене особняка, а за ней ход, прорытый прямо в земле, кое-где имеющий укрепления в виде каменной кладки или деревянных балок опор. Далеко вглубь продвигаться я не стал, хотя уже предполагал, что это мой единственный вариант спасения. так как подниматься к поджидающему меня наверху монстру в обличье старика я категорически не хотел. Интересно, почему он так и не сожрал меня? Пол подвала был чистым, и ничто не выдавало присутствия червей и их хозяина. С другой стороны, когда я пришел в сознание, лифт находился внизу, а это означает, что кто-то спустился сюда и не поднялся обратно. Погруженные в думы. Я еще раз убедившись в отсутствии вокруг кого бы то ни было, принялся обследовать полки и шкафчики, надеясь найти хоть какое-то оружие для собственной защиты в предстоящей прогулке по невнушающим доверия подземным Кингспорсским катакомбам. Неожиданно мне вспомнилось название одной из глав этого пресловутого местного путеводителя — катакомбы и тайные тропы. Кажется, так она называлась. Остановив свой выбор на обломке ржавой металлической трубы, достаточно легкой и удобной при длительной ходьбе, при этом острой и смертельно опасной при точном попадании в драке, я поставил керосинку на стол, сел и достал из запазухи книгу. Под обложкой на титульном листе, предшествующем содержанию, я заметил посвящение, написанное от руки: Израилю с о м с у второму некроманту культа. В благодарность за одобрение печати с е г о скромного труда, призванного облегчить путь начинающим в постижении тайн ордена, с п р е в е л и к и м уважением от почитающего вас автора, члена периферии Д.Г.К.А. Внизу другой рукой мелкая приписка: один на Гринлейн, два на с а м и т с т р и т один на Федералстрит, один. Видимо, количество и место хранения экземпляров книги. Интересно, какой из них подсунул мне ублюдок Гарри. Не почувствовав ничего, кроме раздражения и нарастающего нервного возбуждения от постижения подобных тайн, я с нетерпением п р и н я л с я л и с т а т ь страницы в поиске нужного раздела. Как вдруг за спиной раздался жуткий скрежет, после чего механизм платформы пришел в движение, а лифт со скрипом начал медленно подниматься. Непостижимый ужас от мысли, кто может ожидать платформу там наверху, парализовавший меня на с е к у н д ы сначала сменился паника и безрассудным желанием бежать куда глаза глядят. Однако еще через мгновение началось х о л а д н о к р о в н о е шевеление мозгов, ищущих вариант, который помог бы мне выпутаться из этого дерьма живым. Взяв несколько поленьев у камина, я двумя бросками отправил их на поднимающийся лифт. Потом схватил канистру. И вылил весь оставшийся керосин на дрова. Машина уже успела подняться почти на шесть футов, и я нервно, борясь со страхом, поджег спичку и забросил ее туда, где должны были лежать дрова. Однако ничего не происходило. Господи, неужели спичка потухла? Черт, черт, черт! Неужто не удалось? И все же пламя вспыхнуло, осветив утопающий во мраке дверной проем, в котором застыла фигура мерзкого старика. Огненные блики скользили по скрытой т е н я м и маске, а его пустые безучастные глаза блестели, отражая пламя разгорающегося костра. За желтым м а р е в о м и преобладающими вокруг нечеткими расплывающимися силуэтами казалось, что он держит что-то прямо перед собой. Я не уверен, но чудилось, будто его правая рука скользит с права налево, как если бы он что-то листал или записывал. Все еще будучи во власти захватившего меня кошмара, з а п у т а н н ы й неясными, тревожными, находящимися где-то за гранью сознания предзнаменованиями и догадками, с фонарем и огрызком трубы в руках я поспешил к тоннелю. Огонь задержит эту тварь, по крайней мере, хоть на какое-то время. Успокаивал себя я, входя подмраченные своды пещеры, более всего напоминавшей огромную нору. Дорога сразу же начала поворачивать влево. Поэтому в всполохе разожженного мною на лифте костра вскоре затерялись позади, а чего темнота окружила меня, поджидая теперь и впереди, и сзади. Тоннель с гладкими и отполированными земляными стенами был сухим, я бы даже сказал, начищенным до блеска. Тем не менее я продвигался медленно и осторожно, ожидая, что в любую секунду свет керосинового фонаря выхватит из мрака нечто. Изредка мне попадались отрезки пути, где ранее случился обвал, из-за чего в тех местах использовались различные дополнительные усиления в виде каменных колонн и деревянных опор. Не раздавалось ни звука. На пути не встречалось ровным счётом ничего стоящего, если не брать в учёт вновь появившихся могильных червей. Их было немного. Иногда они возникали под ногами, иногда блуждающее пятно фонаря. обнаруживала их на стенах, реже жутко свисающих, шевелящимися г р о з д я м и прямо с потолка. Если не брать в учет этих тварей, путь начал меня утомлять своей однообразностью. Он походил на бесконечный бег мыши в о в р а щ а ю щ е м с я колесе. Примерно через полсотни ярдов я ощутился на развилке. Света керосинки не хватало, чтобы осветить все пространство, в котором я вдруг оказался. Это была небольшая площадь с высоким потолком. Обойдя ее, я насчитал пять точно таких же тоннелей, на которые разветвлялась дорога. И никаких указателей, надписей или чего-то еще, что могло бы служить ориентиром или навигацией для перемещения в кромешной тьме. Складывалось ощущение, что пользующиеся этими норами люди знали систему ходов как свои пять пальцев, или же пользовались другими знаками. указывающими им направление. Эта мысль заставила меня повторно обойти все пять вариантов пути. Однако внимательное рассмотрение стен, пола и потолка ни к чему не привело. Вдобавок к этому я понял, что потерял тот тоннель, из которого вышел. Меня охватила паника. Я начал метаться от одного х о д а к другому, пытаясь отыскать малейшие признаки того направления, откуда пришел. Однако все было ч е т н о Факт оставался фактом. Я заблудился. Выбрав сторону наугад, я н е м е д л е н вступил под своды нового тоннеля. в о з б у ж д е н н ы й п о з а б ы в ш и й о страхи осторожности, я почти бежал вперед в поджидающую меня тьму. Через какое-то время я вновь оказался на точно такой же или той же самой развилке. Уходящих в разные стороны дорог я насчитал столько же, поэтому не теряя времени и уже не раздумывая. направился в другой ближайший ко мне ход. Примерно через сотню ярдов тоннель стал заметно сужаться и подниматься к верху, отчего двигаться стало непросто, и мне приходилось пригибаться к земле и помогать себе руками. с к о р е почва сделалась влажной и рыхлой, и при моем продвижении то и дело с к а т ы в а л о с ь вниз. Я часто о с т у п а л с я и соскальзывал, карабкаясь наверх, руки и ноги увязали в земле. под которыми раз от раза показывались копающиеся о ш черви. Наконец проход повел меня вверх почти вертикально. Его диаметр при этом сократился и составлял уже чуть более одного ярда. Засунув обрубок трубы за пояс, я изо всех сил помогал себе одной рукой, в то время как другая держала фонарь. Лаз ведет на поверхность. Нужно лишь приложить усилия и выбраться из-под земли. Заставлял я себя терпеть и карабкаться все выше и выше. Пот з а с т и л а л глаза, я в з м о к одежда стала черная от земли, которая вместе с чем-то неопознанным постоянно осыпалась и падала в темноту подо мной. Вскоре, совсем выбившись сил, я остановился, уперевшись спиной, рукой и ногами в противоположные стены норы, и посмотрел вниз. Мне удалось взобраться на три-четыре ярда. Надо мной на расстоянии человеческого роста я увидел проломанные доски пола. Господи, снова чей-то дом. Надеюсь, не тот же самый. Я, что было силы, вытянул руку с фонарем вверх, но этого не хватило, чтобы хоть как-то осветить внутренности помещения надо мной. Необходимо залезть выше. Отсчитывая каждый фут, я медленно продвигался наверх. Мышцы рук и ног ныли от долгого напряжения. И я боялся, что в самый неподходящий момент их может скрутить судорога, поэтому не спешил и то и дело отдыхал, давая телу хоть чуть-чуть расслабиться. Когда до пола над моей головой оставалось около двух футов, я остановился. Неожиданно волна смутного предчувствия накатила на меня, и за всех сил напрягая ноги, я ухватился свободной рукой за край гнилой доски и подтянул себя внутрь. Да. п р д ч у в с т в и е не обмануло меня. Я оказался в пустом гробу. Бог ты мой! Мысль, от которой внутри все сжалось, сделалась д у р н о а перед глазами поплыли круги. Чтобы не упасть от нахлынувшего бессилия, из последних сил я подтянулся выше, но ударился головой о крышку. В эту же секунду что-то зашевелилось позади меня и издало холодящее душу шипение, окончательно доконавшее меня. Вздрогнув от неожиданного дьявольского шума невидимого за спиной существа, я метнулся в сторону, но как только я почувствовал, как что-то грубо касается моего плеча, вскрикнул и принялся без разбора колотить руками и ногами. Фонарь в моей руке описав дугу, прогрохотал по доскам. В неистовом приступе страха я уже падая вниз ударился головой о бострый конец одной из проломленных досок, после чего теряя сознание. Вновь отправился под землю. Неизвестно, сколько я был без сознания, но кровь на виске уже успела свернуться. Я был цел, если не считать боли во всем теле о с у ч и в ш е г о с я только что падения и недавней встречи с червями. Привычная тьма снова окружала меня. В с т р а н н о м даже каком-то патологическом с п о к о й с т в и и я принялся искать потухший фонарь и вскоре нашел его. Спички тоже были при мне. Поэтому тьма снова отступила перед светом зажженной керосинки. Если тварь в гробом мне не п о м е р е щ и л а с ь и действительно существовала, то не подавала звуков, а я не имел абсолютно никакого желания повторять свой путь наверх и повторно обследовать закопанный в землю гроб. Кто-то оскверняет могилы, причем делает это из под земли. Уму непостижимо. По возвращении в архам Надо обязательно сообщить Гаррисону, думал я, шагая обратно к развилке тоннелей, дав себе обещание более не забираться в те норы, которые ведут наверх. Все шесть путей, что располагались на так называемой подземной площади, были одинаковые, как их ни разглядывай. Поэтому я закрыл глаза и прислушался. Стояла тишина. Я вновь обошел все тоннели, только на этот раз... Останавливаясь у каждого и изо всех сил напрягая слух, не помогают глаза, тогда слушай, черт тебя дери, Моро, заткнись и слушай. Я обошел все шесть тоннелей дважды, и в только одном и том же мне чудился особенный запах и слышались голоса или голос, неясные вибрации, которые прерывались паузами молчания с а м о й р а з н о й длин. ы Это могло бы напоминать ч ь ю т о беседу, или же кто-то разговаривал сам с собой, но слишком неясен был характер звука. Может, это вовсе не человеческая речь. Эти звуки могло издавать существо, от которого лучше держаться подальше. Черт возьми, я уже начинаю сходить с ума. Однако, чтобы это ни было, без сомнения, шум раздавался из одной и той же стороны, поэтому я решил пойти по этому тоннелю. условно обозначенным мною третьим. Прежде чем войти в него, перед ним, воспользовавшись острым концом трубы на земле я нарисовал крест. На тот случай, если дорога вновь выведет меня на этот перекресток. Чем дальше я продвигался вглубь, тем меньше оставалось сомнений в том, что где-то там в темноте кто-то тихо пел. Дабы не выдать своего присутствия, я решил поставить фонарь на землю и оставаясь в темноте. подобраться как можно ближе, отмерив еще с полсотни шагов, я остановился пораженный. Вижу з е л е н ь д е р е в и роз красных цветы. Они растут, чтобы я, чтобы ты говорили себе, как прекрасен наш мир. Этот скрипучий, н а т р е с н у т ы й голос, одиноко напевающий во мраке, без сомнения, был мне знаком.